Часть восьмая Глава двадцать вторая Весна пришла, и она была мощной, бурной. Уже в марте вдарила солнцем по выстроенным зимой баррикадам, и те потекли ручьями под радостный аккомпанемент птичьих трелей. Весна, будто всесильная волшебница, даже красу умудрилась преобразить, убрав из поселка мрачность и серое однообразие. Не полностью — Но у нее это получилось. Раны, нанесенные циркачом карасе, почти зажили. Однако некоторые последствия все же были. Барин изменился. Он стал угрюмый, подозрительный. Часто срывался по пустякам и не гнушался поднимать руку на жену. Порой он, обратившись в медведя, сутками бродил по лесу. Валентина ругалась с ним по этому поводу. Говорила, что долгое пребывание в облике зверя ни к чему хорошему не приведет. А барин лишь отмахивался или отвечал резко. Изменилась и Маруся. Теперь она знала, что существуют такие вещи, как предательство. Знала, что она и ее семья не застрахованы от гибели. Больше девочка не расхаживала по улице с барабаном и не горланила песни со старых пластинок советских времен. Словно бы повзрослела, стала мудрее. Эта мудрость читалась в глазах, в жестах. Ее детство перестало быть беспечным. За зимние месяцы Антон привез в красу десятерых мужчин. Теперь работать ему приходилось одному, но он справлялся, хоть и делал все с каким-то напряжением, явно испытывая отвращение к самому себе. Получал приказы от барина, кивал и послушно, но мрачно выполнял свою работу. Из тех десятерых четверых Валентина сделала оборотнями, хоть это и шло вразрез с установленными правилами. Слишком маленький срок. Но тяжелые времена требуют неординарных решений. Главное, что недостатка в надзирателях больше не было. Оборотнем стал и Глеб. И он сразу же возгордился. Начал смотреть на людей с высокомерием и частенько не отказывал себе в удовольствии пускать в ход плетку. Бил в основном новичков, хотя порой доставалось и Саньке с Куликом. Что же касается Ивана, то он выполнял обязанности бригадира. хотя и работал наравне с другими. Особых привилегий новая должность ему не принесла, лишь дополнительную ответственность. Он с радостью от этой должности отказался бы, да как? Так можно и барина прогневать. А тот в последнее время и без того злой, как чёрт. Впрочем, от Ивана жалоб никто не слышал. Тем более, что у него в жизни было и хорошее, а именно – Полина. С нею он окончательно сблизился». Поначалу они секретничали, но в таком крошечном посёлке, как Краса, тайное быстро становилось явным. Скоро все знали, что Иван и Полина – пара. Барин к этому относился с некоторым раздражением, и разрешения сыграть свадьбу не давал. Потому что не мог простить Ивану отказ стать надзирателем. Как-то он сказал, «Радуйтесь, что вообще дозволяю вам встречаться». Не раз Иван порывался напомнить ему о своих заслугах. О тех жутких событиях, когда Герман и его подручные выкатили на площадь Плаху и собирались казнить Марусю и Мишку. Порывался, но всё же сдерживался. Он уже убедился, что барин из тех, у кого благодарность имеет очень короткий срок. А весна всё шагала по миру. Она шла среди гроз, свежие листвы и зелени трав. Вот уже и середина мая. Кроссу ожидала важное событие. Сына барина Валентина должна сделать оборотнем. Однако у самой хранительницы на этот счёт были большие сомнения. И она их высказала хозяину посёлка. «Он не готов к обращению». Барин возразил. «Ещё как готов. Маруську ты обратила в том же возрасте». Маруся из другого теста. Она всегда была сильной девочкой». «Из другого теста? Что за чушь ты мелешь? В обоих моя кровь. Моя, чёрт возьми, кровь. «Мои дети должны быть оборотнями, оба!» «Ты обратишь Мишку, и это не обсуждается!» «Уяснила?» «По моим расчетам, шанс на удачное обращение — 50 на 50!» Валентина решила стоять на своем. «Согласись, не лучший расклад!» «Ты просто перестраховываешься!» «А может, ты не желаешь, чтобы у меня был полноценный наследник?» Барин глядел на нее с подозрением. «Может, ты в какую-то свою игру играешь?» «Как по мне, так это попахивает предательством, Валентина!» «Ни в какую игру я не играю», — резко ответила хранительница. «Я всего лишь хочу, чтобы твой сын не пострадал. Дело даже не в его возрасте, а в нём самом. Некоторые люди просто не могут стать оборотнями. Попытка может их убить. Я с таким сталкивалась не раз. Неужели, барин, ты готов с сыном рискнуть ради каких-то глупых амбиций?» «Заткнись, Валентина!» Или, клянусь, не посмотрю, что ты здесь на особом положении. И велю тебя казнить. Сначала Герман меня предал, а теперь и ты его домутишь. Ты меня не слышишь. Ты будто глухой. Разговор окончен. В полнолуние ты сделаешь то, что требуется. Мой сын станет оборотнем. Всё, проваливай, старуха. И до обряда не показывайся мне на глаза. Ещё раз попробуешь высказать свои тупые сомнения, я точно тебя казню». и сделаю это собственноручно. Моё слово – закон. Убирайся с глаз моих». Чуть позже, когда Валентина шла из терема к своему дому, некоторые люди слышали, как она со злостью бормотала. «Идиот! Чёртов идиот! Это место ещё не видала таких кретинов!» Возле храма ей встретился Иван. «Готовься к переменам, парень», – бросила она ему. «Скоро потребуется твоя помощь. «Скоро тебе придется принять самое важное решение в своей жизни!» И зашагала дальше. Опешивший Иван крикнул ей вслед. «О чем это вы? Валентина! Какие, мать, ваши перемены! Какая помощь!» Но та даже не оглянулась. День обращения приближался. Барин велел готовиться к нему как к великому празднику. А у Ивана не выходили из головы слова Валентины. Что за важное решение ему предстояло принять? Какая помощь от него потребуется? В одном он был твердо уверен. Что-то грядет. Поселок ждут очередные проблемы. А еще эти сны. В последние ночи Ивану постоянно грезились те призрачные животные, которые он видел в мире большой луны. Медведь и волк. В снах он стоял посреди поля, а звери бродили вокруг него, присматриваясь. Не раз порывался попросить Валентину истолковать эти грезы. Но что-то его останавливало. Возможно, понимание, что хранительница опять начнет темнить, а, быть может, вообще не станет отвечать на его вопросы. В последнее время она была мрачная, такая же, как барин. Иван видел, что ее что-то гложет. Накануне праздника ему опять привиделись мистические звери. Они поначалу все так же ходили кругами, но потом пошли прямиком на него, словно после долгого раздумья, приняв окончательное и твердое решение. Он ощутил, как медведь и волк буквально растворились в нем, стали его частью. И это было чудесно. Во сне Иван чувствовал небывалую силу, и эта сила рвалась из него, жаждала разрядки. Он, перестав быть человеком, помчался по полю, ликуя от каждого движения. А с неба глядела огромная луна, которая, как ему казалось, тоже радовалась и ликовала. Звезды сияли необычайно ярко, В воздухе кружились светляки. Над серебристой травой танцевали прозрачные девушки с длинными до пят волосами. «Я теперь свой в этом мире!» – думал Иван восторженно. «Большая луна приняла меня!» Он увидел вдалеке фигуру. Новое острое зрение позволило разглядеть, что это Валентина. И она улыбалась. Побежал к ней. И проснулся. Тут же почувствовал тоску, будто его только что лишили частички души. Невыносимо хотелось опять бежать среди серебристых трав, хотелось взирать на огромное ночное светило. Он был уверен, что все это ему привиделось не просто так. Видение как-то связано с грядущими переменами, о которых говорила Валентина. И снова вопросы без ответов. Настал вечер обращения. Полнолуние. Днем прошел дождь, и теперь воздух был наполнен запахами сырой земли, трав и леса. На площади собралось все население Красы. «Сегодня мой сын Михаил станет оборотнем», — громко поразгласил барин, стоя на ступенях храма. Раньше он произносил подобные речи с задором, а теперь в его голосе сквозила угрюмость. По нему не было заметно, что сегодняшний вечер он воспринимает как праздничный. «Это великое событие для нашего поселка. Мы с вами пережили тяжелые времена». Нам пришлось столкнуться и с предательством, и с лишениями. Но вот что я вам скажу. Беда больше не придет в наш дом. Обращение моего сына станет преградой от всех горестей и напастей. Я в это верю. Нынешний обряд угоден высшим силам. После него эти силы не позволят злу даже на километр приблизиться к поселку. Повторяю, я в это верю. И вы верьте. Господи, что он несет? Тихо пробормотала Валентина, поморщившись. Мишка, стоя рядом с сестрой и матерью, всхлипнул. Ему было страшно. Тревожились и Софья с Марусей. Это было видно по их глазам. Барин спустился с крыльца, подошел к своей семье, склонился над сыном. «А ну, соберись, чтобы я больше не видел твоих слез. Ты понял меня?» Мальчик кивнул, растерев ладонью слезы по щекам. «Прошу тебя». подалась к мужью Софья. «Давай перенесем обряд на следующий год. Мишка еще маленький, и он не готов. Ты же видишь, он боится. Да и у Валентины есть сомнения. Пожалуйста, послушай меня». Барин зыркнул на нее с отвращением, как на посмевшую вдруг заговорить помойную крысу. Процедил. «Молчи, женщина. Не позорь меня своими тупыми сомнениями. Или клянусь, я прямо здесь и сейчас у всех на глазах тебе шею сверну». Обряд состоится и точка. Софья отстранилась от него, прижала сына к себе. Барин вырвал его из ее рук, подвел к Валентине. «Делай, что должно, старуха. Откажешься – казню». «Пятьдесят на пятьдесят, барин, помнишь?» «Плевать я хотел на твои расчеты. Приступай!» Горестно вздохнув, Валентина повела мальчика в храм. Зайдя внутрь, закрыла за собой двери. Барри накинул собравшихся на площади людей и оборотней холодным взглядом. «Что стоите, как на похоронах? Сегодня праздник! Радуйтесь, мать вашу!» Поглядел на луну и уже тихо повторил. «Радуйтесь, радуйтесь!» В храме Валентина дала мальчику выпить зелье, после чего, выждав пару минут, приступила к обряду, мысленно умоляя духов лесов, полей и рек, чтобы все у нее получилось. За свою долгую жизнь она создала сотни оборотней, и порой случались неудачи. Не все люди выдерживали. Должен быть хотя бы относительный баланс между человеком и зверем. Но иногда человек оказывается слишком слаб. Не физически, а на уровне подсознания. И тогда происходило страшное. Заранее определить эту слабость Валентина не всегда могла, иначе и не приступала бы к обряду. Однако сейчас она видела в Мишке эту червоточину. Видела явственно. Сказав барину, что шанс 50 на 50, она не соврала. Все так и было. Сомнительный шанс, большой риск. Но она надеялась. Не было бы этой надежды, наплевала бы на угрозу хозяина красы и отменила бы обряд. Уж лучше казнь, чем стопроцентное убийство мальчика неудачным обращением. Мишка тихо плакал, сидя на полу посреди храма. «Потерпи», — ласково сказала ему Валентина. Скоро все закончится. Она принялась медленно обходить его, произнося заклинания. В углах помещения заворочались тени. Послышался шорох. Проникающий в окна лунный свет затрепетал, а снаружи поток ветра, будто невидимое живое существо, пролетел по поясу страха, шелестя листвой и пригибая кроны. В темноте среди деревьев замелькали зеленоватые огоньки. С треском рухнула мертвая береза. Барин повернулся на месте, улыбаясь. Однако улыбка эта была какой-то дикой, ненормальной. Софья глядела на него с презрением, поджав губы. Пожалуй, она впервые на мужа так смотрела. Маруся переминалась с ноги на ногу, волновалась. Впрочем, как и все, кто присутствовал на площади. Иван держал за руку Полину. Та прошептала. «Что-то у меня предчувствие нехорошее». Иван кивнул. «У меня тоже». В храме Валентина повысила голос. Заклинание она произносила резко, гортанно. Руки делали странные манипуляции, словно плели в воздухе невидимые кружева. Дрожало пламя единственной свечи. На стенах плясали тени. Мишка больше не плакал, он оцепенел. Лишь веки, время от времени, как-то слишком уж заторможенно закрывались и открывались. Дорожка лунного света сместилась, озарила мальчика. И по этому призрачному лучу скользнуло что-то бесформенное, столь же призрачное. Мишка дернулся, будто его ударило током. Захрипел, вытаращив испуганные глаза. Встал на четвереньки и попытался уползти, тоненько бормоча. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Его выгнуло дугой, затрещали кости. На губах запузырилась слюна. Зрачки сузились до крошечных точек, а белки стали отливать желтизной. Он менялся. Руки и ноги превращались в лапы. Вытянулось лицо. Кожа покрылась шерстью. Валентина обессиленно прислонилась к стене. В этот обряд она вложила всю себя. И теперь от изнеможения у нее окружилась голова. Она глядела на мальчика хоть и с надеждой, но не зная, чего ожидать дальше. С ее губ сорвалось. «Пожалуйста, малыш, выдержи все это. Выдержи». Мишка обратился окончательно. Похож он был на гиену и выглядел болезненно. Лапки дрожали, глаза слезились. Жалобно поглядев на Валентину, он сделал лужу, а потом, пошатываясь, прошёл по помещению и забился в угол, заскулил. «Всё хорошо», — ласково сказала Валентина, подойдя к нему и погладив по спинке. «Не бойся, мы должны выйти наружу». В ответ скулёж На площади теперь царила напряжённая тишина. Все глядели на двери храма. Ветер стих, и пояс страха будто бы застыл в ожидании. Среди деревьев больше не танцевали селёные огоньки. Луна равнодушно взирала на посёлок. Холодно мерцали звёзды. Барин стоял точно каменное изваяние. Крепко сжатые кулаки указывали, в каком тревожном состоянии он находится. Когда открылись двери храма, хозяин красы встрепенулся. подался вперёд, но тут же застыл, увидев сына. Новоявленный маленький оборотень с трудом вышел на крыльцо. За ним последовала Валентина. Кто-то в толпе охнул. Маруся отвернулась. Софья зажала рот ладонью, чтобы не закричать от вида уродливой, еле живой зверушки. Барин замотал головой, будто отрицая то, что видели его глаза. Он желал видеть медвежонка, а тут... Непонятно что... Причувствие меня не обмануло», — прошептала Полина, крепче сжав руку Ивана. Мишка пошатнулся, издал странный хрюкающий звук и завалился на бок. Из пасти потекла желтоватая пена. Желтизну глаз заволокло серой мертвенной пеленой. Валентина опустилась перед ним на колени, положила ладонь на его голову. Через пару секунд скорбно констатировала. «Он не выдержал», — посмотрела на ошарашенного барина, и выкрикнула с вызовом. «Он не выдержал!» Софья заскулила, вцепившись в свои волосы, а потом подбежала к мужу и принялась бить его по груди. «Все из-за тебя! Ты убил нашего мальчика! Убил!» Барин оттолкнул ее. «Нет, не я! В нем было больше твоей крови! Теперь я это понимаю! Крови слабачки! Гадина!» Его тело начало разбухать, полезла бурая шерсть. Десятка секунд не прошло, как хозяин красы превратился в медведя. С мощным рычанием он бросился на Софью, ударил ее лапой, разодрав когтями грудную клетку, выломав ребра. Завизжала Маруся, громко выругалась Валентина. Антон, шипя сквозь стиснутые зубы, бросился на барина и тут же был смят, втоптан в землю. Медведь тряхнул головой, заметался по площади, после чего рванул в лес. В поясе страха сбил сухое дерево, затем еще одно. Он бежал точно безумный, явно не замечая, что находится у него на пути. Дубровский распорядился, чтобы Антона отнесли в больничку. Тот был тяжело ранен. А Софья прожила всего минуту после побега барина. Умирая, она что-то пыталась сказать рыдающей дочери, но не смогла. Когда ее не стало, Маруся с ненавистью поглядела на пояс страха. Я убью тебя, отец. Не знаю как и когда, но убью. Иван обнял Полину, подумав, что вот они те самые перемены, о которых говорила Валентина. Праздник превратился в трагедию. Красу опять ожидают потрясение. Это только начало, только начало. Глава двадцать третья. Ясная звёздная ночь сменилась хмурым дождливым утром. Посёлок накрыла скорбная меланхолия. Люди и оборотни походили на тени, словно давешние трагичные события лишили их всей энергии. Никто не обсуждал гибель Мишки и Софьи. Эта тема была под негласным запретом. Но вряд ли в карасе нашёлся бы кто-то, кого не тяготили эти нелепые смерти и кого не тревожил вопрос «А что дальше?». Все понимали, что со спятившим хозяином у посёлка просто не может быть нормального будущего. Последний весенний месяц принёс вовсе не радость от предвкушения грядущего лета, а сомнения и страх. Маруся сидела на крыльце, обнимая мёртвого брата, завёрнутого с головой в цветастое покрывало. Она мерно покачивалась, баюкая его, и монотонно, даже как-то мертвенно, пела колыбельную. При этом её застывший взгляд был устремлён в никуда. В глазах отражалось такое же ненастье, что царило вокруг. К ней подошла Полина в дождевике из полиэтилена. «Ты не должна быть сейчас одна. Пойдём к нам в театр. Тебе не помешало бы чаю выпить. Пойдём, Марусь». «Я не одна», — отстранённо отозвалась девочка. «Ты разве не видишь? Я с братиком. Уходи. Оставь нас в покое». Полина горестно вздохнула и ушла, рассудив, что на Марусю никакие уговоры не подействуют. То и нужно время, чтобы осознать и свыкнуться, что у нее больше нет ни матери, ни брата. А отец стал совершенно съехавшим с катушек оборотнем. «Я не одна!» — продолжала шептать Маруся, прижимая к себе холодный труп. «Не одна! Не одна!» Держа в руке большой черный зонт, к домику работяг подошла Валентина. Выкрикнула. «Иван!» «Нам нужно поговорить!» Он ждал этих слов, знал, что сегодня их услышат. И это было не предчувствие, не наитие, а твёрдая уверенность. Поглядев на Кулика, на Саньку, на двух новых рабочих, он дёрнул плечами, надел сапоги и вышел из дома. «Я так понимаю, настала пора принимать самое важное решение в моей жизни?» «Ты верно всё понимаешь», — ответила Валентина. Ты хоть и совершал глупости, но дураком никогда не был. Всегда умел правильно расценивать ситуацию. Пойдем в храм, мне нужно тебе кое-что показать. В храм? А как же правило? Людям туда входить запрещено. Ему вспомнилась история про то, как Санька забрался в храм в поисках подземного хода, за что потом был прикован к дереву в поясе страха. Хранительница посмотрела на него так, словно уже жалела о своих словах, что тот никогда не был дураком. «Пойдём, сейчас не до правил. Всю ответственность беру на себя, если тебе от этого легче». Спорить Иван не стал. Хотя его и тревожило, как отреагируют надзиратели, когда увидят, как человек заходит на запретную территорию. Отреагировали они с предсказуемой злостью. Их было трое на площади, включая Глеба. два Иван с Валентиной начали подниматься по ступеням, бывший бригадир выкрикнул, сняв плётку с пояса. «Я не понял». «Что за дела, а?» «Слышь, Иван, а ну вали оттуда!» Валентина развернулась, подошла к нему вплотную, сурово поглядела в глаза. «Это ты меня послушай, шавка подзаборная. Скоро кое-что случится, и это касается всех в посёлке. Если ты сейчас попытаешься нам помешать, я за твою жизнь не ручаюсь. Лучший для тебя вариант уйти и сделать вид, что ничего не видел». Глеб попятился. Посмотрел на других надзирателей. Те были новенькими, и Валентина их откровенно пугала. Ну еще бы, колдунья, создательница оборотней. Они уже вдоволь наслушались истории Дубровского, который обожал многократно преувеличивать убийственные способности хранительницы. «Ладно», — выдавил Глеб, — «так и быть. Считайте, что ничего не видели». «Мудрое решение». Валентина усмехнулась и вернулась к Ивану. Они зашли в храм, закрыв за собой двери. Внутри царил полумрак, делавший очертания предметов размытыми. Пахло воском. «Что, чувствуешь себя разочарованным?» С лукавыми нотками в голосе поинтересовалась хранительница. «Думал, небось, что тут идолы древних божеств, алтарь для жертвоприношений?» «Ничего я такого не думал», — ответил Иван. «Соврал». Он действительно ожидал тут увидеть и идолов, и алтарь. А здесь лишь какие-то оккультные знаки на полу. Не так, по его мнению, должен выглядеть храм, где заправляет и создает оборотней лесная ведьма. Да, разочарование было небольшое. Валентина подошла к шкафчику, взяла два флакона. Содержимое одного флакона выпила сама, другой заставила осушить Ивана. Это нас защитит, загадочно пояснила она. От чего? насторожился Иван. Обделив его ответом, Валентина вынула из кармана ключ, открыла замок на люке в полу. «Нам вниз». Спустились по добротной лестнице. Хранительница сняла со стены светильник, зажгла свечу. Пламя озарило небольшую комнату с бревенчатыми стенами. На полу был еще один люк, на котором слабо мерцали причудливые руны. «А это уже интересно», — подумал Иван, чувствуя себя так, Словно вот-вот ступит на территорию великих тайн. Валентина пробормотала короткое заклинание, и мерцание прекратилось. Она откинула дверцу люка. «Нам туда!» «Да неужели?» – съязвил Иван, и тут же об этом пожалел. Потому что хранительница посмотрела на него, как на неразумного ребёнка, у которого не хватает мозгов понять всю серьёзность ситуации. Спустились. Тут было почти такое же помещение, как этажом выше. Но кроме очередного люка в полу, была еще и дверь. Открыв ее, Валентина пояснила. «Это наша сокровищница». Заходить внутрь Иван не стал. Просто заглянул и в свете лампы рассмотрел несколько закрытых сундуков, по виду старинных. Хмыкнул. «Зла-то злого Кощея?» «Почти». Валентина позволила себе легкую улыбку, которая, впрочем, тут же померкла. Это один из кладов легендарного разбойника Кудеяра. Я его в начале прошлого века нашла. Луна мне на него указала. Как выяснилось, Кудеяр спрятал этот клад здесь, в урочище Шушмар. Тут и золото, и серебро, и камни драгоценные. А ты думал, на какие шиши барин себе такой терем отгрохал? Ну а вообще, это богатство необходимо для выживания посёлка. В его истории случалось много такого, что помогало исправить это сокровище. Иван вздохнул. До всего этого богатства ему совершенно не было никакого дела. Да, одна из тайн, которые не дают покоя историкам, археологам и прочим, для него перестала быть тайной. Теперь он знает. Сокровище Кудияра — это вовсе не миф. Ну и что? За то время, что он прожил в красе, ему доводилось видеть вещи куда удивительней. «Вы ведь заставили меня сюда спуститься не для того, чтобы вот это показать». Иван кивнул на сундуки. «Темница». «Вот почему мы здесь. Не знаю зачем, но вы решили открыть мне главный секрет красы, верно?» «Який ты у нас проницательный. Теперь настал черед язвить Валентине». «Да, я хочу, чтобы ты увидел темницу и сделал для себя кое-какие выводы. А сокровище?» «Это так, небольшой штрих в общей картине, который ты должен рассмотреть полностью». «Зачем?» «Узнаешь чуть позже», — грубо ответила хранительница. Она снова с помощью заклинания погасила мерцание рун на люке. Едва открыла створ, как Иван ощутил страх. По спине пробежал холодок. Появилось сильное желание рвануть вверх, туда, где дождик, где свежий воздух. Он тяжело задышал, прислонившись к стене. В горле пересохло, глаза слезились. «Спокойно». Валентина подошла к нему, положила руку на плечо. «Просто знай, тебе ничего не угрожает». «Ну-ка, скажи это вслух». «Мне?» — промямлил Иван. «Ничего не угрожает». «Вот так, молодец. Если бы ты не выпил моего зелья, было бы в сто раз хуже. Ну терпимо же, а? Подумаешь, страх. Пустяк». «Терпимо. Отлично. А теперь вниз. Ненадолго». В глубины подземелья вела винтовая лестница. Валентина пошла первой. Иван буквально заставил себя последовать за ней, чувствуя, как с каждой преодоленной ступенькой становится всё хуже и хуже. Разболелась голова, на виски словно что-то давило, сердце бухало в груди, отдаваясь болезненным импульсам в каждом нерве. Тяжело, но он решил не сдаваться, призвав всё своё мужество. Светильник в руке Валентины с трудом рассеивал мрак, но Иван сумел разглядеть стены, выложенные бурами по виду гранитными плитами, и на каждой плите руническая вязь. «Вот она, темница», — не скрывая отвращения, сказала хранительница, когда они достигли каменного пола. На постаменте в центре небольшой комнаты лежала чёрная пирамидка, размером с кулак. Иван ощущал исходящие от этой штуки волны зла так же явственно, как если бы его сейчас касались ядовитые щупальца адских чудовищ, находящийся на грани сумасшествия, рассудок вопил. «Такой запредельной хрени не должно существовать в нормальном виде. Это неправильно. Неправильно. Ей место за границей вселенной, где только мрак, холод и нет ничего живого. Я не хочу здесь быть». Иван поглядел на Валентину с осуждением. «Какого черта вы меня сюда притащили? Вам что, недостаточно того, что я уже пережил в этом проклятом поселке? Я чувствую...» Он прижал ладони к вискам. «Чувствую себя отравленным. Мне хреново». В голове начали появляться странные образы. Они были абстрактные, непонятные. Но, тем не менее, вызывали дикий страх на грани паники. Он увидел циклопических размеров черные конструкции, которые постоянно менялись. Извергая алые молнии, многомерные геометрические фигуры превращались во что-то невообразимое — недоступное для понимания. Мозг отвергал это, бунтовал. Рассудок к такому был просто не готов. Иное измерение, существующее по каким-то своим жутким правилам. Ни одно живое существо не должно этого видеть. Ни одно существо не должно видеть. «Иван!» — услышал он голос Валентины, доносящийся словно бы с другой планеты. «Приди в себя, мать твою!» Видения померкли, отступили во мрак вселенской бездны. Иван тряхнул головой, судорожно вытер ладонью выступившие слезы и рванул вверх по ступеням. Он больше не мог здесь находиться. Еще каких-то десяток секунд, и спятит. Миновал этаж сокровищницей, следующий, и, наконец, выбрался в помещение храма, сел на пол, с облегчением выдохнул. Валентина объявилась лишь спустя десяток минут, запечатывала люки заклинаниями. «Ты как?» Иван поднялся, буркнул недовольно. «Нормально. Кажись, оклемался. Но больше я в это подземелье ни за какие ковришки не сунусь, так и знайте. На оборотни и темниться никак не влияет», сообщила Валентина. «Ну а мне-то что с того?» «Я не оборотень», возмутился Иван. «На меня еще как влияет. Я чуть не обделался там, внизу. Я не понимаю, зачем вообще нужно было тащить меня туда. Могли бы просто сказать, темница – это зло в чистом виде. К чему вся эта демонстрация? Ты должен был сам все увидеть, почувствовать, понять. С нотками гнева в голосе ответила Валентина. Ты что же думаешь, я просто решила для тебя экскурсию провести? Я показала темницу, потому что это было необходимо. Она провела ладонью по лицу, успокаиваясь. «Ладно, пойдем». Нам нужно выпить. Впереди нас ждёт серьёзный разговор. Покинув храм, они проследовали в её дом. Ивану не хотелось никаких серьёзных разговоров. Он предпочёл бы пойти в театр, к Полине, чтобы объятия любимой женщины развеяли муторный осадок от пережитого в подземелье. Но перечить хранительницы он не решился. Валентина достала из тумбочки настойку, разлила по рюмкам. Выпили, уселись в кресло. «У меня такое ощущение», – сказал Иван, напряженно глядя на пустую рюмку в своей руке, – «что вы хотите сделать какое-то предложение? Предложение, которое мне вряд ли понравится». Валентина чуть заметно кивнула, откинулась на спинку кресла. «Темница? В ней заключено около пяти тысяч демонических сущностей. Накопились за столетия. До меня их заточали другие хранительницы. Теперь вот я». На пирамиде стоят печати огня, воды, земли и воздуха, по стихии на каждую плоскость. Достаточно убрать одну из печатей, чтобы подселить очередного демона, что я частенько и делаю. Но для того, чтобы выпустить всё это зло, нужно взломать все печати. Это несложно. Надо только знать как. Ты представляешь, каковы будут последствия, если темницы завладеют такие мрази, как циркач. Если поместить даже не взломанную пирамидку в центр какого-нибудь города, все люди в округе с ума сойдут. А если ее взломать, это будет катастрофа. Но подозреваю, у циркача иные планы. Точнее, у тех сил, что за ним стоят. Думаю, эти силы хотят создать огромную стаю одержимых для нападения на такие же поселения, как наши. Брови Ивана поползли вверх. Что? Вы это серьезно? Такие же поселения? Вы имеете в виду посёлки Оборотней? Да, именно это я имею в виду. Подобных посёлков в России семь, и все они крупнее, чем наш. И их темницы содержат намного больше тёмных, чем наша пирамидка. В Сибирской тайге находится целый тайный город, где Оборотней несколько сотен, а в темнице не меньше миллиона демонических сущностей. Как говорится, имя им «Легион». В других странах тоже есть такие поселения. В Германии, Японии, Китае. В Тибетской Шамбале огромное сообщество. В Южной Америке темницу оберегают оборотни-ягуары. В Африке – оборотни-львицы. Исключительно женщины. Львов там нет. В Китае, Японии Индии – оборотни-тигры и существа, похожие на ящеров. В европейских странах всё как у нас. Медведи, волки. Хотя с медведями им в последние сто лет не везёт. Ни одного не появилось за это время. В Северной Америке раньше было много поселений. В племенах гуронов, чероки и оборотни чтили, потому что ведали, какова их миссия. А потом пришли колонизаторы, среди которых были очень сильные колдуны. Поселения разорили, печати на темницах сломали. Теперь в тех местах обитают виндиго, очери, Дсоноквы и прочие злые духи. В Европе во время Второй мировой было почти то же самое. Чародеи из гиммлеровского общества «Аненербе» постарались. Иван налил в рюмки ещё наливки. Всю эту информацию нужно было как-то переварить. А алкоголь — лучшее средство для переваривания. Выпил залпом, резко выдохнул, покачал головой. Тёмная сказка, в которой он жил последние девять месяцев, оказалась намного более сказочной, чем казалось ещё вчера. И более тёмной. Не понимаю... Почему бы эти пирамидки просто не уничтожить или как-то конкретно не изолировать? Ну, не знаю. В жерло вулкана бросить, в Марианской впадине утопить, чтобы ни один злыдень них оттуда не смог достать. Должны ведь быть какие-то варианты. Их нет, — грубо отозвалась Валентина. Не существует таких вариантов. Или думаешь, ты один такой умный, кто об этом не задумывался? Можно, конечно, швырнуть темницу в жерло вулкана и уничтожить её. Но демонические сущности, по сути, бессмертны. Они никуда не денутся и быстро найдут себе носителей. Людей, зверей. И Марианская впадина будет лишь временной мерой. Злыдни, как ты выразился, найдут способ достать темницы даже из самых чёрных глубин. Нам остаётся лишь эти пирамидки охранять, драться за них. Она поднялась с кресла, подошла к окну, за которым продолжал накрапывать дождик. Долго молчала. а когда заговорила, голос её был печальный. «Ты ведь понимаешь, Иван, что барин стал угрозой для посёлка. Он сошёл с ума, звериная натура взяла над ним верх. У него паранойя, на всех он смотрит с подозрением. На всех, кроме новообращённых оборотней, потому что те боятся его до чёртиков, а потому преданы до крайности. Среди них не найдётся бунтарей вроде Германа. А что касается людей... Таких, как ты, Остап, Полина, Антон. Рано или поздно барин решит, что вы для него опасны. Это случится, поверь. Вы из тех, кто способны сказать ему «нет». Он этого терпеть не будет. Думаю, он всех вас велит казнить уже нынешним летом. Под раздачу, разумеется, и я попаду. Возможно, даже Маруся. И вот каково моё предложение. Ты должен стать оборотнем. И бросить вызов барину. Иван тяжело вздохнул. И вы туда же. Хотя, если честно, что-то подобное я и ожидал услышать. Валентина повернулась. Глаза как-то покошачьи блеснули. Барин желал, чтобы ты стал надзирателем, его приспешником. Я предлагаю нечто иное. Нет, не власть. Знаю, она тебя не волнует. Я предлагаю возможность не допустить катастрофы. Когда барин окончательно спятит, прольётся много крови. Краса ослабнет, и циркач или какой-то другой чародей с лёгкостью завладеет темницей. А потом, возможно, начнётся эффект домино. Всё рухнет, всё. Если тебе плевать на поселение оборотней, подумай о самом себе, о своих друзьях, о полене. Отсидеться в сторонке не получится, так и знай. «Отсидеться не получится», — мысленно повторил Иван. «Да, аргументы, которые привела Валентина, были сильными. И самый мощный из них — судьба Полины, друзей. И она ведь права. Её предложение в корне отличается от предложения хозяина красы. Если я брошу вызов барину, он меня запросто порвёт. Он ведь медведь. А кем буду я?» Уголки губ Валентины чуть приподнялись, обозначив лишь намёк на улыбку. «А вот это, Иван, отличный вопрос. И я уверяю, ты станешь особенным оборотнем. Звери из мира большой луны неспроста приходят к тебе в твоих видениях». Ему вспомнилось, как мистические медведь и волк будто бы растворились в нём. Вспомнилось то изумительное ощущение силы, которое он тогда испытал. Это была истинная свобода. Это было почти счастье. Еще один неслабый аргумент в пользу предложения Валентины. Чаши весов за и против явно утрачивали баланс. И очередной гирькой стала мысль, что ему в последние месяца три совершенно не хотелось сбежать из поселка. Это место стало для него значимым. Нет, он по-прежнему не считал Карасу своим домом. Но все пережитое в поселении оборотней оставила в душе глубокий отпечаток, от которого по каким-то причинам не было желания избавляться. И он чётко сознавал, что там, за пределами пояса страха, таких отпечатков больше не будет. Если сбежит, что-то оборвётся. Утратится безвозвратно. Всё тайное растает точно мираж. «Мне нужно подумать». «Думай, Иван, думай», — кивнула Валентина. Но только недолго. Времени у нас в обрез. Неизвестно, когда барин вернётся из леса и каких дел он натворит. Каждый день как пытка. И пытка каждый день. Так Герман и существовал, удивляясь, что рассудок до сих пор не раскололся на мелкие осколки, точно брошенное о пол зеркало Несколько месяцев боли, страха. Церкач в полной мере продемонстрировал свою садистскую натуру, когда бил электрошокером, когда проводил колдовские эксперименты, пытаясь подселить в оборот демонических сущностей. Вот и сейчас Герман отлеживался в клетке, приходил в себя после очередного такого эксперимента. За время, проведенное в подвале, не видя солнца, он пережил несколько эмоциональных стадий. Поначалу винил во всем случившемся только себя — Постоянно бормотал, что заслужил страдания. Потом начался период полнейшей апатии. В те дни он был как амеба. Даже разговаривать не мог. И циркача это не слабо бесило. Колдун тогда не скупился на электрические разряды. Отрывался по полной. Затем последовала стадия отрицания. Почему я? За что? Всё это какой-то бред. Я просто сплю. А когда проснусь, окажусь в красе. И вот, наконец, начался период злости. Герману казалось, что это чувство давно и бесповоротно подавили унижение и страх. Но, как выяснилось, нет. Злость таилась, ждала своего часа, чтобы... чтобы что? Ответа на этот вопрос оборотень не находил, но от чего то был уверен. Ответ найдётся. А пока он берёг свой гнев как самую ценную реликвию. «Ну что, не сладко тебе сегодня пришлось?» Впрочем, как вчера и позавчера. Галлюцинация вышла из мрака, села возле клетки. В периоды апатии и отрицания ненастоящий волчара являлся в виде скелета с растрескавшимися костями. А теперь кости снова обросли плотью. В вытянутом черепе опять зажглись голубоватые огоньки. Герман никогда с ним не разговаривал. И сейчас не собирался. Перевернулся на другой бок, Почесал подбородок, поросший густой, с грязными колтунами, бородой. «Совсем бложки заели?» — констатировала галлюцинация. «Да, совсем заели», — мысленно согласился Герман. Он не мылся с тех пор, как угодил в этот подвал. Всё тело чесалось, и порой чёртова чесотка казалась даже хуже той боли, что причинял циркач. Раздался звериный рык, от которого затхлый воздух задрожал. лев. Его доставили совсем недавно и поместили в клетку в соседнем помещении. Герману удалось лишь мельком увидеть это мощное животное. Циркач два раза пытался подселить в царя зверей темные сущности, но безрезультатно. Львиная суть отвергала демонов. Пока отвергала. Захохотали гиены в других клетках. Герман закрыл глаза и услышал голос галлюцинации. Возможно, судьба даст тебе еще один шанс. Береги свою злость, оборотень. Береги, и она поможет. Глава двадцать четвертая Иван сказал Валентине, что ему нужно подумать. Но для себя он уже все решил. Ему просто нужно было время, чтобы свыкнуться с фактом, что он скоро станет оборотнем, свыкнуться и попрощаться с самим собой. «С человеком». Внутренний голос пытался протестовать. Твердил, что хранительница слишком преувеличила степень нависшей над поселком опасности. Вот только этот голос уже ничего не значил для Ивана. Решение принято. А сомнение – всего лишь проявление страха. Под моросящим дождем он дошел до больнички. Попросил Дубровского позвать Полину, Остапа и Карла. Когда все были в сборе, Иван не стал тянуть. Выпалил на одном дыхании – «Я скоро стану оборотнем, так нужно». Не менее минуты в воздухе висела напряжённая тишина. Потом Полина произнесла робко, «Ты... ты станешь оборотнем?» «Мне придётся». Иван поглядел на неё виновато. Выхода другого нет. «Вы же видите, что творится?» Барин совсем с катушек съехал. Валентина сказала, что он и дальше будет зверствовать. Он утопит посёлок в крови. Его нужно остановить. Антон слабо заворочился в койке. После того, как хозяин красы покалечил его, он едва мог голову повернуть. И ему пришлось собраться с силами, чтобы голос прозвучал твердо. «Стань оборотнем, Иван, и убей эту мразь!» заскрежетал зубами. «Был бы у меня такой шанс, уж я бы его не упустил. За то, что он сделал с Софьей, за Мишку, за все!» «И слово даю, я тоже впрягусь!» поднимусь с этой чёртовой койки и... Если нужно будет, с голыми руками на барина пойду. Зубами его буду грызть. Иван покачал головой. Нет, Антон, ты не впряжешься. Бой будет честным. Я брошу барину вызов, как и положено. И погибнешь, — заключил Остап. Переть против медведя, опытного оборотня — это дурость. Ты вообще хоть немного просчитывал свои шансы? Шансы на победу у меня есть. Валентина сказала, что я стану необычным оборотнем. Да я сам это чувствую. Ивану хотелось рассказать друзьям про призрачных зверей из мира Большой Луны. Но, поразмыслив, решил, что лучше от таких историй воздержаться. Иначе его сочтут ненормальным. Впрочем, все и так на него смотрели, будто он не в своем уме. Дубровский прошелся по комнате, сцепив руки за спиной и чуть наклонившись вперед, Он был похож на деловитую цаплю. «Если, Иван, тебя интересует моё мнение, то мне всё это не по душе. Я, разумеется, понимаю, что барин стал опасен для красы, для всех нас, но должен найтись какой-то иной выход. Меня достала уже вся эта кровь, насилие. Сначала циркач, потом Герман. Теперь вот опять намечается разборка. Господи, когда же это всё закончится?» «Видимо, так и не получится мне на старости лет пожить спокойно». «О каком спокойствии вы говорите, Илья Ильич?» Недовольно отозвался Иван. «Вы в посёлке оборт не живёте. Какое тут может быть спокойствие? Но можно хотя бы попытаться сделать так, чтобы была хотя бы относительная стабильность. Я попытаюсь. И знаете, я ведь попросил всех вас собраться здесь не для того, чтобы услышать ваши советы, а чтобы поставить перед фактом». Его сильно напрягло молчание Полины. Она стояла возле окна и выглядела усталой. Будто постановка перед фактом забрала у нее все силы. Ивану хотелось услышать от любимой женщины хоть какие-то слова, пускай даже резкие. Тяжело было видеть ее такой скорбной. Он обвел взглядом всех присутствующих, потом тряхнул головой и вышел из дома. Проследовал до яблоневого сада, улегся на мокрую траву. Ему подумалось, что судьба снова разграничивает его жизнь на «до» и «после». Когда кажется, что вот он, предел, опять появляется черта, которую необходимо пересечь. Очередной рубеж. И что-то подсказывало, что нынешняя черта будет последней. Это уже действительно край. «Я стану оборотнем», — прошептал Иван, обращаясь к серому небу, которое временно заменило дождь на едва ощутимую морось. «Я перестану быть человеком». Он рассудил, что никогда еще вслух не произносил более странных слов. Подобные фразы просто не могут прийти на ум там, за поясом страха. А здесь, в красе, они естественны. «Я стану оборотнем. Я перестану быть человеком». Подошла Полина, села рядом. «Хочу, чтобы ты знал, Иван. Я понимаю, что ты все это делаешь ради всех нас, ради меня». и я поддержу любое твое решение, а Остап, Карл, Илья Ильич, они просто за тебя боятся. Я тоже боюсь, очень, но делай, что задумал. И знай, я всегда буду рядом». Иван осознал, что именно эти слова и мечтал услышать. В эмоциональном порыве он подался к полене крепко обнял ее. «Я опасаюсь, что потеряю себя, как барин себя потерял. По рассказам, он ведь был неплохим человеком, но стал чудовищем. «Ты себя не потеряешь», — шепнула ему на ухо Полина. «Только не ты». Валентина глядела в окно, из которого был виден яблоневый сад. За легкой завесой мороси стояли Полина и Иван. Хранительница отлично понимала, что творится сейчас на душе у этих двоих. Смятение, тревога. Много лет назад она сама испытывала те же чувства, когда прежняя ведунья из поселка Оборотней предложила ей передать свои колдовские силы и знания. Жуткое предложение и в то же время волнительное, открывающее путь к чему-то волшебному. Тогда ее звали Алевтина, и ей было всего 13 лет. Неприметная крепостная девочка-сирота, о которой заботилась трепуха Варвара. Нелегкая была жизнь – Барыня, вдова Анна Романовна и ее три сына относились к крепостным как к скоту. Постоянные побои, издевательства. А Левтини тоже доставалось. За любую, даже самую незначительную провинность, могло последовать жестокое наказание. Но девочка не отчаивалась. Надеялась, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Эту надежду поддерживали сказки Варвары. Пожилая стрепуха была мастерицей их рассказывать. и ее истории неизменно заканчивались хорошо. А еще луна помогала. Когда Алевтина смотрела на ночное светило, все невзгоды казались мелкими. Часто по ночам она выходила из избы, садилась на крыльцо, глядела в ночное небо и будто бы забывалась. В такие моменты в голове начинали рождаться приятные образы. Поля серебристой травой, чудные существа, леса с кряжистыми деревьями, чья кора и листва излучали зеленоватое свечение. И музыка. Она слышала странную музыку, в которой выделялись протяжные напевы свирели и хрустальный перезвон колокольчиков. Как-то в село пришла женщина с белыми, как снег, волосами. Алевтина удивилась. Все вдруг начали испуганно шептаться, осенять себя крестным знамением. Некоторые прятались в дома, закрывали окна ставнями. Лесная пожаловала. сказала Варвара. Она единственная, кто глядела на гостью без страха. «Лесная? Это та ведунья, о которой ты рассказывала?» Еще больше изумилась Алифтина. «Она самая. Вот только, что у нее здесь за дела такие появились? Ох, неспроста она заявилась, неспроста. Беги в избу и носа оттуда не показывай». Убежать не получилось. Попавшись на глаза ведунье. Алевтина не смогла и шагу сделать, словно ноги превратились в чурбаки. «Девочка!» Голос лесной был тягучим и каким-то завораживающим. «Ты-то мне и нужна. Тебя-то я и искала». Алевтина что-то промямлила, посмотрела на Варвару, ища у нее поддержки. Стрепуха заслонила ее своей объемной, как бочонок, фигурой, резко обратилась к ведунье. «Лучше уходи». Не тут и преемницу себе выбрала. Лесная улыбнулась. Я не выбирала. Её выбрала Луна. Давай зайдём в избу, поговорим. Они проследовали в дом, оставив перепуганную девочку на крыльце. Долго длился их разговор. Когда, наконец, вышли из избы, Варвара выглядела почему-то виноватой. Она погладила Алевтину по голове. «Скажи, ты желаешь, чтобы твоя жизнь...» «Изменилось. Я... я не знаю», — ответила девочка, хотя «да», — желала, даже очень. Лесная обвела взглядом село, вздохнула. «Мне нужна преемница, и я хочу забрать тебя с собой. Должна предупредить, что жизнь твоя будет нелегкой, но интересной. Ты научишься видеть то, что не могут видеть обычные люди». Ты узнаешь то, что знают лишь немногие. Сама Луна откроет тебе свои тайны. «Луна!» – зачарованно повторила Алевтина. «Здесь тебя не ждет ничего хорошего». Варвара взяла ее за плечи, заглянула в глаза. «Я всегда тебя воспитывала так, чтобы не бояться своего будущего, но...» «Тут нет будущего. Лучше не станет. До конца жизни ты останешься безвольной крепостной». с которой сыновья-бары не могут делать, что пожелают. Я сомневалась, но лесная меня убедила. Тебе лучше уйти с ней. Помнишь те сказки, что я тебе рассказывала? Ты попадешь в одну из таких сказок. Ты станешь свободной. После долгого напряженного молчания Алевтина кивнула. «Я хочу в сказку». Эти слова поставили точку в ее прошлой жизни, ознаменовав начало новой. Лесная ушла договариваться с бароней, вернулась на следующий день с вольной грамотой и забрала Алевтину с собой в лес, в деревню Оборотней. Поначалу было очень боязно. с каким недоверием, даже порой с хищной алчностью, глядели на неё оборотни, как иногда на её глазах они обращались в волков. Страшил лес местные запахи. Закрадывались мысли, что решение уйти с лесной было неправильным. Но что сделано, то сделано. Тем более, пути назад не было. А спустя несколько месяцев паб выклась, осмелела. Ведунья обучала Алевтину грамоте, умению готовить из трав и кореньев различные снадобья. Учила заклинаниям. И лишь через два года взяла преемницу в тайный мир. Мир большой луны. С этого и началось настоящее волшебство. День за днем, ночь за ночью девочка раскрывала новые секреты. В ней пробудилась настоящее, похожее на буйство стихии и жажда познаний. Порой она вспоминала свою прошлую жизнь и радовалась, что все это осталось позади. А прежнюю себя видела серой мышкой, крошечной, неприметной и вечно напуганной. Теперь же мышка превратилась во что-то иное — Тайные знания даровали уверенность в себе, наполнили какой-то внутренней силой. «Ты теперь своя в мире Большой Луны», — сказала Лесная, когда Алевтине исполнилось семнадцать. «И я обучила тебя почти всему, что знала. Настал черед научить тебя главному — как создавать оборотней». В тот день она показала Алевтине темницу, объяснила, зачем ее нужно оберегать, рассказала, какова миссия местных оборотней — а всю последующую неделю приобщала к обряду создания нелюдей. Закончив обучение, во время полнолуния лесная привела девушку в круг из камней, где передала ей свою колдовскую силу. Ветер шумел, в небе клубились тучи, но они странным образом обходили ночное светило, будто опасаясь заслонить ее неверное сияние. Среди деревьев в поясе страха что-то двигалось, протяжно стонало, Иногда раздавался многоголосый смех, похожий на карканье ворон. Прожилки на черных каменных монолитах излучали свечение. Воздух внутри круга уплотнился. Заколыхался точно знойная марево в жаркий летний полдень. «Теперь твоя кровь особенная», — объяснила Лесная. «Эта кровь необходима для обращения людей в зверей, а мой срок в этом мире истек. Три века я была охранительницей». «Теперь хранительница ты. Иди по жизни смело, девочка. Луна любит тебя. Она всегда укажет тебе путь». От круга камней в разные стороны рванула воздушная волна, а потом все стихло. Умолкли лесные духи, померкло свечение монолитов. Алевтине было плохо, голова кружилась. В конце концов потеряла сознание и провела в лихорадочном бреду трое суток. во время которых её посещали жуткие образы. Она видела страшные миры, горящие зелёным пламенем леса, красные молнии, сверкающие над вымощенной зеркальными плитами землёй, громадные глаза в сине чёрном небе, на котором пульсировали огромные звёзды. И она видела чудовищ. Иногда сквозь мутный морок доносился голос лесной. «Ничего, ничего, ты справишься, кошмары пройдут». «Сила приживется, как прижилась во мне, иначе луна тебя не выбрала бы». И сила прижилась, полегчало. В течение месяца лесная, хоть и не молодая, но крепкая женщина превратилась в дряхлую старуху, которая уже не могла передвигаться без помощи клюки. Сияние жизни в ее глазах угасло, волосы цвета чистого серебра стали пепельно-серыми. «Мне пора уходить в мир Большой Луны. Навсегда», — сказала она с лёгкой печалью. «А ты, Алевтина, ты теперь другая. Совсем другая. И тебе нужно всё прошлое оставить в прошлом. Даже имя. Нарекаю тебя Валентиной. Это имя означает «сильное». Но помни, обладать силой — это значит нести тяжкий груз». В будущем тебе придется принимать много нелегких решений, порой жестоких. Будут моменты, когда ты себя начнешь ненавидеть. Выдержи все это, не сломайся. Выдержу, пообещала девушка. Со мной будут оборотни, они всегда мне помогут. Она была уверена в своих словах. Теперь не люди ей воспринимались, если не как друзья, то по крайней мере как союзники. Да и они стали глядеть на нее с уважением. Ночью лесная исчезла. Никто не знал, куда она ушла. И только новая хранительница ведала правду. Та теперь в мире большой луны. И бывшая хранительница уже не вернется. Никогда. Валентина увидела, как Иван зашагал к ее дому. Хранительница иногда ошибалась в людях и предсказывать события не умела. Но то, что именно он ей скажет, она знала точно. Иван для нее был точно открытая книга, текст которой написан легко, незаумно, бесхитростно. Этот человек просто не мог не принять ее предложение, потому что думал не только о себе, и потому что его выбрала Луна. «Я согласен», — сказал Иван, зайдя в дом. «Делайте, что задумали. Посмотрим, какой из меня выйдет оборотень». «Хорошо». кивнула Валентина. «Тогда прямо сейчас, не теряя времени, отправимся в мир большой луны. Звери тебя заждались. Вы всегда в храме не создаёте. Ты — особый случай». Хранительница взмахнула руками, как птица, крыльями, и пространство изменилось. «Мир, где царит бессменная ночь, где исполинская луна взирает с небес на серебристые поля и леса. Иван ощутил прилив радости, будто попал в сон, который видел когда-то и мечтал увидеть его снова. Все здесь теперь казалось ему доистом да и родным, и в то же время он ощущал нечто для него сокрытое, то, что еще предстояло понять, прочувствовать. — Смотри на луну, Иван, — сказала Валентина таинственным тоном. — Смотри на луну. Смотри. Смотри. Он смотрел. Ему мерещилось, что ночное светило становится больше, сияние ярче. И вот на фоне ослепительного света возникли две фигуры. Медведь и волк. Они словно бы плыли сквозь пространство, приближались. «Смотри, смотри!» Голос Валентины, казалось, доносится сразу отовсюду. Иван ощутил, как тело и сама его суть растворились в лунном сиянии. Он чувствовал себя невесомым. Очертания призрачных зверей смазались, превратились в искрящиеся воздушные потоки. Они закружились вокруг него, образовав подобие смерча. «Впусти их в свой разум. Пускай они станут тобой, а ты ими. Впусти!» «Они будут мной, а я ими», — мысленно повторил Иван и добавил решительно. «Я хочу стать оборотнем». Он действительно этого желал. Если раньше и были сомнения, то их растворил лунный свет. Смерч подхватил его, понёс в неведомые дали с невероятной скоростью. Мелькали галактики, разноцветные туманности. Что-то вспыхивало и гасло. Он нырял в кромешный мрак и ныривал в белом пространстве с чёрными звёздами. Он видел величественно плывущих сквозь это пространство кальмароподобных существ – размером с гигантскую планету. Он все это видел и испытывал восторг, благоговение. Наступила тьма, в которой проступали черные, размытые контуры каких-то корявых сооружений. Лишь вдалеке был виден свет. Крошечный, трепещущий огонек. Иван больше не ощущал себя бесплотным духом. Его переполняла мощь. По жилам струилась свежая, будоражащая энергия. Он двинулся в сторону света. Не успел сделать и десяток шагов, как из темноты буквально вывалились три огромные твари, похожие на крыс. Вот только зубы у них были точно ножи, а в серых круглых глазах клубилась белесая мгла. Иван рассудил, что ему с этими чудовищами не справиться, пока он человек, а значит, надо стать зверем. И эта мысль ни капли не показалась ему безумной. что-то внутри него знало о новых возможностях. «Я зверь!» — подумал Иван. И ощутил, как в сознании нечто дикое, яростное, потеснило человеческую суть. Тело начало меняться, причем быстро. Боли не было, но он чувствовал, как вздуваются мышцы, как трансформируются кости. Жара охватил нутро и вырвался из пасти в виде свирепого рыка. Зашипев, чудовища бросились на него, вонзили зубы в поросшую бурой медвежьей шерстью плоть. Иван неуклюже закрутился на месте, неумело замахал лапой, упал, поднялся. Он чувствовал себя марионеткой, которой управляет бездарный кукловод. Тело не слушалось, каждое движение давалось с трудом. А монстры не мешкали, нападали, выдирали мясо. Две твари запрыгнули на загривок, Третья сомкнула пасть на задней лапе. «Нет, так не пойдет», — мелькнула в голове Ивана. «Соберись! Хочешь жить — соберись!» Накатила лютая злость, которая окончательно задвинула человеческое «я» на задний план. Медведь встряхнулся, сбросил загривка тварей, ударил лапой одно чудовище, другое, распорол бок и выломал ребра третьему. Он больше не был неуклюжим. Зверь чувствовал себя в своей стихии. Ему хватило минуты, чтобы расправиться с монстрами. И вот уже зверь-победитель, оставив позади груды костей и разорванной плоти, шествовал к горящему вдалеке огоньку. Чёрные сооружения вокруг меняли свои формы. То они становились похожи на причудливые исполинские грибы, то на башни, то на корявые деревья. Откуда-то донёсся детский плач, сменившийся ехидным хихиканьем. Впереди показались другие монстры, теперь уже не крупные, напоминающие шакалов. Их было десятка два. Не растеряв ни крупицы злости, медведь ринулся в бой, подмял парочку тварей и растерзал. Однако остальные юркнули в разные стороны и принялись нападать с умом. Они выскакивали из мрака, кусали, снова исчезали. Иван просто не успевал нанести по ним удар лапой. Его челюсти хватали пустоту. А шустрые сволочи, издавая хриплый смех, явно воодушевились бессилием большого зверя и принялись действовать совсем уж нагло, не боясь мелькать перед самой его мордой. Нужна была ловкость, которой не было у медведя. Ловкость. Он снова начал меняться. Превратился в волка. Ему казалось, что теперь в венах не кровь струится, а бушует ветер. Настал его черёд демонстрировать скорость. Новоявленный оборотень лихо уворачивался от атак монстров. На этот раз не было никакой неуклюжести. Разорвал клыками горло одной твари, другой. Стрелой метнулся к третьей, и в мгновение ока перегрыз шейные позвонки. Чудовища больше не смеялись. Наглости в них поубавилось. Они продолжали атаковать, но каждая атака терпела неудачу. На земле оставались лежать дёргающиеся в агонии окровавленные тела. Волк с лёгкостью убивал врагов, будто это была не первая его битва. Последние три твари попросту сбежали. Иван продолжил путь к сияющему огоньку и скоро разглядел, что это излучающее яркое свечение арка. То, что это выход из мрачного пространства, у него не было сомнений. Побежал, желая скорее отсюда выбраться — Мрак всколыхнулся, загудел на басовой ноте. Со всех сторон начали выползать, выпрыгивать чудовища, будто только и ждали его появления. Помимо таких, с которыми он уже имел дело, были и новые монстры, похожие на пауков, на стрекоз, на жаб. Совершенно не ощущая страха, оборотень превратился в медведя и врезался в ряды нечисти. Захрустели ломаемые кости хитиновые конечности. Когтистые лапы сворачивали шеи, сносили челюсти. Но тварей было слишком много. Иван обратился в волка, рванул вперед, ушел вправо, влево, избегая ударов и клыков. Снова стал медведем, пробил стену из крупных чудовищ и прыгнул в сияющую арку, которая тут же исчезла за его спиной. Он бежал по полю в мире большой луны. Раны, полученные на территории мрака, мгновенно затянулись. И злость прошла, сменившись диким восторгом. Оборотень мчался, наслаждаясь новой силой. И не сбавляя скорости, превращаясь то в волка, то в медведя. «Я теперь другой!» — колотилось в голове. «Другой! Другой!» Впереди показалась фигурка Валентины. Иван сбавил скорость. Захотел, чтобы звери в сознании... ушли на задний план. Они послушались, и к хранительнице он уже подошёл в человеческом обличье. «Я теперь другой!» Его голос дрожал от переизбытка чувств. «Да, это так!» Валентина улыбнулась. «Теперь ты готов к поединку с барином. Теперь ты оборотень!» Иван оглянулся. «А что это за курс молодого бойца был? Я действительно дрался с чудовищами? Или всё это происходило в моей голове?» «Не понимаю, о чём ты?» Валентина дёрнула плечами. «Всё она понимает», — подумал Иван. «И всё знает. Ох уж это её лукавство».